Лола двенадцатый, который Софий нравится старенькой матушкой Хоула. Особого смысла в том, чтобы чернить имя Хоула перед королём, Софий не видела, особенно теперь, когда чародейна настигла проклятье и ведьмы, но Хоул твердил, что сейчас эта задача стала ещё насущнее. Мне понадобится всей силы, чтобы идти от ведьмы, объяснял он. Пусть лучше у короля не будет ко мне претензий. И вот на следующий день София облачилась в новый наряд и сидела довольная, хотя и несколько закостеневшая, поджидая, когда Майкл оденется. А Хоул выйдет, наконец, из ванной. Она коротала время, рассказывая Кальциферу о той далекой стране, где живет семья Хоула. Это помогала отвлечься от короля. Кальцифер рассказ страшно заинтриговал, что... — Так я и знал, что он чужеземец! — воскликнул он. — Только, судя по твоему рассказу, это и вовсе другой мир. Однако какой щитроумный ход стороны ведьмы! Надо же! Подослала проклятие прямо оттуда! — Очень! Очень щитроумно! С какой стороны ни взгляни! Люблю такое колдовство! Берешь что-то же существующее и превращаешь в проклятие! — Я как раз об этом думал, когда вы с Майклом третьего дня читали те стихи. Этот дурень Хоул слишком много ей о себе рассказал. София уставила с узкое и голубое лицо Кальцифера. Ее вовсе не удивляло, что демон так восхищается хитроумным проклятием, как, впрочем, и то, что он обозвал Хоула дурним. Кальцифер вечно норовил обидеть Хоула. И София никак не могла понять, вправду ли демон... Ненавидит Хоул. У него был такой злобный вид, что сказать наверняка всё равно было невозможно. Кольцефер поднял оранжевые глаза и посмотрел Софи прямо в лицо. Мне тоже страшно, признался он. Если ведьма поймает Хоула, мне тоже туго придётся. Если ты не успеешь до этого расторгнуть договор, я ничем не смогу тебе помочь, понимаешь? Софи не успела ничего спросить, потому что из ванной выскочил Хоул. Он был элегантен, как никогда, раздражённо взмолк Майкл. Майкл сбежал вниз по лестнице, щеголяя новеньким синим бархатом. Софи поднялась и нашарила верную трость, пора было идти. Какой у вас вид? Богатый и величественный восхитился Майкл. Да, Софи делает мне честь, присяснился Хоул. Только вот эта жуткая палка, некоторые отчеканили Софи, только о себе и думают. Без трости я никуда не пойду. Она обеспечивает мне моральную поддержку. Хоул завел глаза к потолку, но спорить не стал. Они величественно ступили на улицы Кингсбери. София, разумеется, обернулась поглядеть. На что похож замок в этих краях? Она увидела огромные полукруглые ворота, с врезанной в них крошечной черной дверкой. Остелный замугол просто скучный, аж к которой на стене между мядными домами. Не спрашивайте, я и так отвечу, журчал Хоул. Это пустующие конюшни, нам суда. Они сжигали по тротуару, чувствуя, что изяществом облика готовы поспорить с любыми из прокожих. Народу кругом было немного. Кингсбери находился далеко на юге, и здесь стояла удушающая жара. Мостовая сверкала. София обнаружила еще одно неудобство старости, а от жары ей стало нехорошо. Роскошные здания плыли перед глазами. София стала досадно. Она так хотела посмотреть столицу, а теперь видела лишь очертания высоких дворцов и золотых куполов. — Да, кстати, — вспомнил Хоул, — миссис Пенстемон будет называть вас миссис Пенстемон. Пендрагон здесь, меня все знают как Пендрагона. Почему? удивила Софи. Для маскировки. ответил Холл. Пендрагон это очень красиво, грозно, уж чем Дженкинс. Меня моя простая фамилия вполне устраивает. Пожало плечами Софи сворачивает наконец в узенькую тенистую улочку. Хаттер это ведь значит шляпник, уточнил Майк. Не всем же быть безумными шляпниками, криво усмехнулся Хоул. Дом миссис Пенстримон был высокий и красивый. Он находился в самом конце узкой улочки. По обе стороны изящно крыльца стояли апельсиновые деревца в катках. Дверь открыл пожилой дворецкий в чёрной бархатной ливрее. Он провёл их по чёрно-белому шахматному мраморному полу в приёмную, где было восхитительно прохладно. Майкл у краткий вытер потное лицо рукавом. Холл, которому, похоже, никогда не бывало жарко, обращался с дворецким как со старым приятелем и обменивался с ним шуточками. Дворецкий, переделах пожу в красном бархате, Паш повёл гостей по полированным ступеням так церемонно, что Софина начала понимать, почему это хорошая разминка перед визитом к королю. Она чувствовала себя словно во дворце. Когда перв впустил их в гостиную с опущенными шторами, Софи решила, что и дворцы не бывают такими элегантными. В этой комнате всё было белое, голубое и золотое, а даже маленькое и изящное. Но изящнее всего оказалась сама миссис Пемстоун. Она была высокою, тонкой и сидела прямо-прямо в глубоком кресле с золотой вышивкой, одной рукой в золотой антино Митемки, твердо опираясь на трость с золотым набалдашником. Платье на ней было шелковое, цвета тусклого золота, фасона строгого и старомодного, а сухопарое истребиное лицо широким полугругом венчал старинный золотой головной убор, изряд напоминавший корону. Таких элегантных и страшных дам Сапи еще никогда не видела. «Ах, мой милый Хоуэлл!» — произнесла дама, протягивая золотую метанку. Хоул поклонился и поцеловал метанку. Несомненно, именно этого от него и ждали. Он поклонился очень грациозно, однако общее впечатление было напрочь испорчено тем, что свободной рукой Хоул делал за спиной яростные знаки Майклу «Отойди, мол!» Майкл не сразу сообразил, что должен был остаться у входа, рядом с пажом. Он поспешно попятился, радуясь возможности оказаться подальше от миссис Пянстамон. — Миссис Пянстамон, позвольте представить вам мою старенькую матушку, — сказал Хоул, помонив Софи поближе. Поскольку Софи чувствовала то, что и Майкл, Хоулу пришлось снова сделать яростный знак. — В восторге! — С восхищением пропел миссис Пенстмон протягивая Софи золотую митенку. Неизвестно, ожидал ли миссис Пенстмон, что Софи тоже поцелует её руку, но Софи всё равно не смогла бы себя заставить это сделать. Вместо поцелуя она просто коснулась митенки пальцами. Но ощупь рука миссис Пенстмон была как старый холодный коготь. почувствов этот холосок и страшно удивилась, что миссис Пенстэм он вообще жива. Простите, что не встаю, миссис Пенн Драгонт сказала миссис Пенстэм: "Здоровье уже не то. Поэтому мне пришлось 3 года назад оставить педагогическое попечище с благолетисадиц". Стараясь не трястись от страха, София Царстена усела с выштое кресло напротив миссис Пянстамон, опираясь на трость и от души надеясь, что у нее это выходит не менее красозно. Хоул изящно расположился в соседнем кресле. Вид у нее был, ну, совсем как дома, и София ему позавидовала. — Мне восемьдесят семь, — объявила миссис Пянстамон, — а вам, миссис Пяндрагон, девяносто. — ответила Софи, потому что это было первое солидное число, которое пришло ей в голову. — Так много? — поразилась миссис Пенстемон, и в ее голосе послышалась легкая царственная зависть. — Что ж вы, счастливица, сохранить такую подвижность? — О да, подвижность в нее что надо, — согласился Холл. — Просто никакого выдержу. Миссис Пенстемон наградила его таким взглядом, что Софи сразу поняла — в роли учительца, не менее в сфере, чем мисс Ангуриган. Хоуэл. Я беседую с вашей матушкой, и напомнила она осмелились предположить, что на гордится вами не меньше, чем я. Мы две пожилые дамы, приложившие руку к вашему воспитанию. И, может, так выразиться, вы наши совместные творенье. То есть вы полагаете, что самостоятельно я ничего не добился? Дочный кол, вы отказываете мне в малейшем достижении? Достижений у вас предостаточно, и не все мне по душе, отвечала миссис Пэнсстоун. Но вы же не захотите сидеть здесь с нами и слушать, как вас обсуждают. Вы наверняка предпочтёте спуститься на террасу, взяв с собой и вашего пожа, а Ханч принесёт вам прохладительных напитков. Ступайте. Если бы Софи не колотила от страха, она бы расхохоталась, такое у Хоула стало лицо. Подобного поворота событий он явно не ожидал. Тем не менее, Хоул поднялся, едва заметно пожав плечами и скорчив Софи предостерегающую гримасу, и удалился, прихватив Майкла. Миссис Пянстем он лишь слегка повернул им вслед окостеневшую шею. Затем она... Кивнула по жу, и он тоже выскочил прочь. Затем миссис Пенстемон повернулась обратно к Софи, и Софи заколотила еще пуще. — Черные волосы ему больше к лицу, — объявила миссис Пенстемон. — Мальчика тянет на пути зла. — Кого? — Майкла удивила Софи. — Да нет же. — Не прислужника, — поморщилась миссис Пенстемон. Не думаю, что у него достаточно сообразительности, чтобы привлечь мое внимание. Я говорю, а ховывали миссис Пендрагон? — А! -а — только произнесла Софи, недумевая, почему миссис Пенстемон сказала, тянет. С ее точки зрения Хоуш давным-давно знал пути зла, как свои пять пальцев. А его наружность продолжала миссис Пенстемон. Его наряды... Он всегда был очень внимателен к собственной внешности, — заметила София, поражаясь как-то. Ей удалось сообщить об этом без всякого раздражения. — И всегда таким был, — кивнула миссис Пенстамон. — Я также забочусь о собственной внешности и не вижу в этом ничего дурного. — Но зачем же он разгуливает в заговоренном костюме? Это приворотный заговор поразительной силы, превосходно, так сказать, Наложенный, даже мой опытный взгляд, едва его распознал, поскольку чары вшиты прямо в швы. Редкая женщина устоит против подобного приворота, а это признак определенной склонности к темным искусствам. Склонности, которые, несомненно, беспокоят вас, как мать, миссис Пендрагон. София встревоженно подумала о сером салом костюме. Когда она зашивала разошедшиеся швы, то ничего особенного не заметила. До миссис Пенстмон была опытной колдуньей, а Софи всего на всё опытной швеёй. Миссис Пенстмон положила беруки в метанках на набалдашник трости и изогнула костнелую спину, так чтобы направить свой пронзительный, натренированный взгляд прямо в глаза Софи. Софи нервничала и смущалась всё больше и больше. "Моя жизнь близится к концу", продолжала миссис Пенстмон. Я уже некоторое время чувствую, как ко мне подкрадывается в смерть. — Ну, что вы! Не может быть! — пролепетала Софи. Стараюсь, чтобы ее голос звучал утешительно. — Однако если на тебя смотрит кто-то вроде миссис Пенстамон заставить свой голос звучать, как бы то ни было, несколько трудновато... — Заверяю вас. — Это так, — возразила миссис Пенстамон. — Именно поэтому мне так не терпелось встретиться с вами, миссис Пендрагон. Видите ли, Хоуэл мой последний ученик, и несомненно лучший. Когда он прибыл ко мне из какой-то далёкой страны, я уже готовился удалиться от дел. Я был уверен, что всё сделал в жизни, всё возможно. Воспитал Бенджамина Саливана, которого вы, вероятно, знаете под именем Кудесника Салимана, миру его праху и обеспечил ему пост придворного мага. Какое странное совпадение, он прибыл из той же страны, что и Хоуэл. И тут появился Хоуэлл, и я с первого взгляда обнаружил, что у него вдвое больше воображений и вдвое больше способностей, хотя, увы, характер у него сложный. Я был уверен, что он станет служить силам добра. Добра, миссия Спиандрагон, а что же теперь? А что? Туповато повторила Софи. С ним что-то произошло. Миссис Пенстмон проницательно поглядела на Софи. И перед смертью я намерен это уладить. Э, что, по-вашему, случилось? неловко спросила Софи. Я полагаю, что это вы мне объясните. отвечала миссис Пенстмон. Интуиция подсказывает мне, что он пошёл по той же дороге, что и болотная ведьма. Мне говорили, что некогда она была вовсе не злой, хотя это только слухи. Видите ли, она старше нас Оги, их руководство возвращает себе мощь. Уховало дорывание подобно уже толку и схожего масштаба. Такое ощущение, что талант люму человеку невозможно удержаться от излишнего, опасного умствония, это приводит к роковым ошибкам и медленно, но верно толкает на пути зла. Может быть, у вас есть на сей счёт какие-то соображения? В голове у Софии зазвучал голос кальцифера. Время показалось, что от этого договора нам обоим одно горе. Несмотря на жару, проникавшую в темную элегантную гостиную сквозь распахнутые за шторами окна, София пробрала зноб. — Да, — кивнула она, — у него какой-то договор с огненным демоном. Руки миссис Пенстемон на набалдашнике трохнули. — Вон-то она! Что? Миссис Пендрагон, вы просто обязаны расторгнуть этот договор. Я бы давно это сделала. Но как? Не сомневаюсь, что материнские чувства в купе с вашими собственными сильными магическими способностями подскажут вам, как этого добиться. заверила её миссис Пенстмон. Я присматриваю к вам, миссис Пендрагон, с самого начала нашей беседы. Хотя вы должны быть, этого не замечали? заметила миссис Пенстмон. — выдохнула Софи. — И ваше одарование мне импонирует, — закончила миссис Пенстамон. — Оно вселяет жизнь в неживые предметы, например, в эту вашу трость, с которой вы, очевидно, беседовали и тем самым превратили ее в то, что люди несведущие назвали бы магическим посохом. Думаю, разорвать договором удастся без труда. — Да, но для этого мне надо знать, каковы его условия, — сказала Софи. — Это вам Хоуэлл сказал, будто я ведьма. М? Потому что если это он, нет, нет, он мне не говорил. Не надо скромничать, положить снова мой обширный опыт, заявила миссис Пенстмон. Затем, к величайшему облегчению Софи, она прикрыла глаза, словно бы потушились слишком яркий свет. Однако в подобных договорах я не разбираюсь и не желаю разбираться, добавила она, тряся под её рукавами снова дрогнул словно и миссис Пенстмон тоже пробрало зноб. Губы старой колдуни скривились, как будто она случайно раскусила перчинку. "Но теперь я понимаю", проговорила она. "Что случилось с болотной ведьмой? Она тоже заключила договор с огненным демоном? И с течением времени демон одержал над ней верх. Демоны не различают добра и зла, однако их легко соблазнить сделкой, если предложить им нечто ценное, нечто такое, что есть только у людей". Это продлевает жизнь и человеку, и демону, а человек присвоил купляет магические способности демона к своим собственным. Миссис Пенстмон снова открыла глаза. Это всё, что я слышала и могу рассказать. Подвела она итог. Разве что позволю вам дать совет разузнать, что именно демон получил. А теперь я вынуждена проститься, мне надо отдохнуть. И словно по волшебству, а может и правда по волшебству, дверь отворилась, и появился пар, готовый проводить Софии к выходу. София была откровенно счастлива, что можно наконец уйти. К этому времени она едва не извивалась от смущения. На пороге она обернулась, чтобы еще раз взглянуть напрямую окостенелую фигуру миссис Пенстамон и задумывалась. Он долго взды старой колдуньей огорчитьсь бы она Софи, и вправду была старенькой марушкой Холо, наверное, да, решила Софи. Снимаю шляпу, пробормотала она себе под нос. Хотя она была у чикенца Холо не день, не два, и он это выдержал. С ударения она вострил уши, паж, решив София обращается к нему. «Я сказал, идите по лестнице помедленнее, а то мне за вами не поспеть», — заворчала на него Софи. Колени у нее подгибались. «Вы, мальчишки, вечно куда-то несетесь», — добавила она. Паш медленно и предупредительно повел ее вниз по сверкающим ступеням. По дороге Софи поняла, что достаточно оправилась от сокрушительного воздействия личности миссис Пенстамон и способна обдумать, что же та сказала. "Да, сказал Жозеф Софи Колдунья. Как ни странно, Софи смирилась с этим открытием без всякого труда. Это объясняет популярность некоторых шляпок Заключила Софи. Это мистер Эдсдэхат или Джейн Фэрри, э, графа, как его там. Возможно, это объясняет явность болотной ведьмы. У Софи появилось странное такое чувство, словно она давно давно это знает. Просто раньше она думала, что" Старшей из трёх сестёр магической способностями не полагается. Летти гораздо лучше разбиралась в подобных делах. Тут она вспомнила серый с салом костюм и два не свалилась с лестницы от волнения. И ведь она наложила на него приворот. Она так и слышала в собственном бормотании: "Девушки так избегаются, да? Вот они и начали избегаться". Этот костюм и приурожил Лэтти тогда в саду. Хотя он был замаскирован, но своё воздействие на миссис Ангуряанна тоже, наверное, оказал. Мамочки ужасно Софи. Выходит, я взяла и собственными руками удвоила количество разбитых сердец. Нужно как-то вытряхнуть Хоула из этого наряда. Сам же Хоул в этом костюме поджидал её вместе с Майклом в прохладной чёрно-белой передней Увидев, как Софи ковыляет по ступеню вслед за пажом, Майкл встревоженно подтолкнул Хоула. Чародей покрустнел. — Что-то вы, кажется, устали, — заметил он. — Думаю, визит к королю лучше отменить. — Пойду сам. — Извинюсь за вас из-за дно, очерню собственное имя. Скажу, что вы приболели из моей склонности к злым чарам. Судя по вашему виду, это недалеко от истины. — Софи, разумеется, вовсе не рвалась встретиться с королем. Но она подумала о том, что говорил Кольцефер: если король велит Хол отправиться на болото, и ведьма его схватит, Софи больше никогда не станет молодой? Она замотала головой. После миссии с Пенстлемон король Ингари наверняка покажется мне совсем заурядный, особой сказала она.